коллекция молодежного театра города Калуга. Художественный руководитель Галина Казакова. Антон Павлович. Чехов. Шутка в одном действии. Медведь. Действующие лица: Елена Ивановна Попова, вдовушка с ямочками на щеках, помещица. Григорий Степанович Смирнов, нестарый помещик. Лука, лакей Поповой, старик. Действие происходит в гостиной. Усадьбы Поповой. В гостиной Лука и Попова. Попова в глубоком трауре не отрывает глаз от фотографии. Нехорошо, бариня, губите вы себя только. Горничная и кухарка пошли по ягоды, всякое дыхание радуется. Даже кошка и та свое удовольствие понимает и по двору гуляет, пташек вон ловит. А вы целый день сидите в комнате и словно в монастыре никакого удовольствия. Да право, почитаю же год прошел, как вы из дому не выходите. И не выйду никогда. Зачем? Жизнь моя уже кончена, он лежит в могиле, и я погребла себя в четырех стенах. Мы оба умерли. Ну вот, и не слушал бы права. Николай Михайлович померли, так тому и быть, Божья воля, царствие им небесное. Погоревали и будет, надо и знать, не век же плакать и траур носить. У меня... Тоже в свое время старуха померла. Ну что ж, погоревал, поплакал с месяц и будет с неё. А ежели цельный век лазаря петь, то и старуха того не стоит. Соседи всех забыли. И сами не ездите, и принимать не велите. Живем, извините, как пауки. Света белого не видим. Ливрею мышь вон съели. Да добро бы хороших людей не было. А то ведь полон уезд господ. В Рыблове он полк стоит, Так офицеры чистые конфеты не наглядишься. А в лагерях, что не пятница, то бал. И почитай, каждый день военная оркестра музыку играет. Эх, барыня матушка, молодая, красивая, Кровь с молоком, только бы и жить в своё удовольствие.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 «Пошли бы лучше по саду погуляли, а то велели бы запрячь Тоби или великана и к соседям в гости». «Ах!» «Барня, матушка, ну что у Христос с вами?» «Он так любил Тоби! Он всегда ездил на нем Корчагиным и Власовым. Как он чудно правил! Сколько грации было в его фигуре, когда он изо всей силы натягивал Боже, Помнишь? Тоби, Тоби!» Прикажи дать ему сегодня лишнюю осьмушку овса. Слушаю. Кто это? Скажи, что я никого не принимаю. Слушаюсь. Лука уходит, Попова одна. Ты увидишь, Николас, как я умею любить и прощать. Любовь моя угаснет вместе со мной, когда перестанет биться мое бедное сердце. «И тебе несовестно! Я, паинька, верная жена, заперла себя на замок и буду верна тебе до могилы. А ты? И тебе несовестно! Бутус изменял мне, делал сцену и по целым неделям оставлял меня одну!» Входит Лука. «Судариня, там кто-то спрашивает вас, хочет видеть!» «Но ведь ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю?» «Сказал, но он и слушать не хочет. Говорит, что очень нужное дело». «Я не принимаю!» да я ему говорил, но леший какой-то. Ругается и прямо в комнаты прет. Уж в столовой стоит». «Хорошо, проси». Лука уходит. «Какие тяжелые люди! Что им нужно от меня? И к чему нарушать им мой покой?» Нет. Видно уж и вправду придется уйти в монастырь. Да, монастырь. В гостиную входит Смирнов. Сударыня, честь имею представиться, отставной поручик артиллерии, землевладельц Григорий Степанович Смирнов. Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. Что вам угодно? Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, Остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. Так как завтра мне предстоит платеж процентов в земельный банк, то я просил бы вас, сударня, уплатить мне деньги сегодня же. 1200? А за что же мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овес. Если Николай Михайлович остался вам должен, то, само собой разумеется, я заплачу. Но, извините, пожалуйста, у меня сегодня нет с свободных денег.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 А у меня теперь такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, то должен буду вылететь в трубу вверх ногами. У меня опишут имение. Ну, послезавтра вы получите ваши деньги. Но мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Простите, но сегодня я не могу заплатить вам. А я не могу ждать до послезавтра. Ну, что же делать, если у меня сейчас нет? Стало быть, не можете заплатить? Не могу. Хм, это ваше... Последнее слово? Да, последнее. Последнее? Положительно? Положительно. Ха -ха. Покорнейше благодарю. Так и запишем. А еще хотят, чтобы я был хладнокровен. Встречается мне сейчас по дороге акцизный и спрашивает, а чего вы все сердитесь, Григорий Степанович? Да помилуйте, как же мне не сердиться? Нужны мне до зарезу деньги. «Выехал я еще вчера утром чуть свет, объездил всех своих должников и хоть бы один из них заплатил свой док. Измучился, как собака, ночевал черт знает где, в жидовской корчме около водочного бочонка. Наконец приезжаю сюда за семьдесят верст от дому, надеюсь получить, а меня угощают настроением. Как же мне не сердиться?» «Я, кажется, ясно сказала». Приказчик вернется из города, тогда и получите. Ну я приехал не к приказчику, а к вам. Нахой, Леша, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик. Простите, милостивый государь, я не привыкла к этим странным выражениям и к такому тону. Я вас больше не слушаю. Попова уходит, Смирнов один. Скажите, пожалуйста, эти настроения. Семь месяцев тому назад муж умер. Дома нет, то нужно платить проценты или нет? Ну, у вас муж умер, настроение там, всякие фокусы. Приказчик куда-то уехал, черт его возьми. А мне что прикажете делать? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре, что ли? Или разбежаться и трахнуться башкой о стену? Приезжаю к Груздеву «Дома нет». Ярошевич спрятался, с Курицыным поругался на смерти, чуть было его в окно не вышвырнул. У мазуто, халерина, у это настроение ни одна канария не платит. А все от того, что я слишком их избаловал, что я нюня, тряпка и баба. Слишком я с ними деликатен. Ну, погодите же, узнаете вы меня, я не позволю шутить с собой. Черт возьми, останусь и буду торчать здесь, пока она не заплатит. Ох, как я зол, как я зол. Прям от злости аж поджилки трясутся дух захватил. Ох, боже мой, аж дурно. Человек! Входит Лука. Чего вам? Дай мне квасу или воды. Нет, ну, какова логика? Человеку нужны до зарезу деньги в пору вешаться, а она не платит, потому что, видите ли, не расположена заниматься денежными делами. Настоящая женская турнирная логика. Вот потому-то я никогда и не любил, и не люблю говорить женщинами. Да для меня легче сидеть на бочке с порохом, чем говорить женщиной. Ух, даже мороз по коже дерет. До такой степени разозлил меня этот шлейф. Да стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание, как у меня от злости в выкрах начинаются судороги. Просто хоть караул кричи. Входит Лука. Бариня больные не принимают. А ну пошел! Больные не принимают. Не нужно, не принимай. Я останусь и буду сидеть здесь, пока не отдашь денег. Неделю будешь больна, я неделю просижу здесь. Год будешь больна, и я год, я свое возьму, матушка. Меня не тронешь трауром, да и ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Ох, скверно. Жара невыносимая, денег никто не платит. Плохо ночь спал. А тут еще этот траурный шлейф с настроением. Ой, голова болит. Водки выпить, что ли? Ну, пожалуй, выпью. Человек! Входит Лука. Что вам? Дай рюмку водки. Ух... Да нечего сказать, весь в пыли, сапоги грязные, не умыт, не чесан, на жилетке солома. Да, барынька чего доброго у меня за разбойника приняла. Но немножко невежливо являться в гостиную в таком виде. Ну да ничего, я тут не гость, а кредитор. Для кредиторов костюм не писан. Входит Лука. Много вы себе позволяете, сударь. «Что? Я, я ничего. Ты с кем разговариваешь? А ну молчать!» Лука уходит. «Ох, как я зол! Так зол, что, кажется, весь свет стёр бы в порошок. Даже дурно делается!» «Человек!» Входит Попова. «Милостивый государь, в своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас убедительно, не нарушайте моего покоя. Заплатите мне деньги, и я уеду. Я сказала вам русским языком. Денег у меня свободных теперь нет. Погодите до послезавтра. Ну, я тоже имел честь сказать вам русским языком. Деньги мне нужны не послезавтра, а сегодня. Если сегодня вы мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься. Ну, что ж мне делать, если у меня нет денег? Как странно. Так вы... Не заплатите? Нет? Не могу. В таком случае я остаюсь здесь и буду сидеть, пока не получу. Послезавтра заплатите? Отлично. Я до да послезавтра посижу таким вот образом. Вот так и буду сидеть. Да я вас спрашиваю, мне нужно заплатить завтра проценты или нет? Или вы думаете, что я шучу? Милостивый государь.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 Мадам, жу при как я счастлив, что вы мне не платите денег. Ах, пардон, что обеспокоил вас. Какая сегодня прелестная погода, и этот траур так лицу вам. Неумно и грубо. Неумно и грубо. Я не умею держать себя в женском обществе. Сударыня, да на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы, воробьев. Три раза я стрелялся на дуэли из-за женщин. Двенадцать женщин я бросил, девять бросили меня. Дас? Было время, когда я ломал дурака, миндальничал, медоточил, рассыпался бисером, шаркал ногами. Любил страстно, бешено, на всякие манеры, черт меня возьми. Тричал, как сорока, об эмансипации. Прожил на нежном чувстве половину состояния, но теперь, слуга покорный, теперь меня не проведете.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 Извините за откровенность, воробей любому философу в юбке может дать 10 очков вперед. Посмотришь на иное поэтическое создание, кисия, эфир, полубогиня, миллион восторгов. А заглянешь в душу, обыкновеннейший крокодил. Но возмутительнее всего, что этот крокодил почему-то воображает, что его шедевр, его привилегия и монополия нежное чувство.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 Не я кричу, а вы кричите. Извольте оставить меня в покое. Ну, заплатите мне деньги, и я уеду. Не дам я вам денег. Нет, сдадите. А вот на зло вам ни копейки и не получите. Можете оставить меня в покое. Я не имею удовольствия быть не вашим супругом, не женихом. А потому, пожалуйста, не делайте мне сцен. Я этого не люблю. Смирнов садится. Вы сели? Сел. Прошу вас уйти. Отдайте деньги. Я не желаю разговаривать с нахалами. Извольте убираться вон! Не угодно ли вам быть повежливее? Вы? Мужик? Грубый медведь? Бурбон? Монстр? Как? Что вы сказали? Я сказала, что вы медведь? И монстр. Позвольте, да какое же вы имеете право оскорблять меня? Да, оскорбляю. Ну так что ж, вы думаете, я вас боюсь? А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанно? Да, к барьеру стреляться? А если у вас Здоровые кулаки и бычье горло? То думаете, я боюсь вас, а? Бурбон вы этакий! Говори, ну, Яру! Я никому не позволю оскорблять тебя! И не посмотрю на то, что вы женщина! Слабое создание! Медведь! Медведь! Медведь! Да пора наконец отрежиться от предрассудка, что только одни мужчины обязаны платить за оскорбление! Равноправность так равноправность, черт возьми! «К барьеру!» «Стреляться хотите?» «Изывайте!» «Сию минуту!» «Сию минуту!» «После мужа остались пистолеты, я сейчас принесу их сюда!» «И с каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб!» «Черт вас возьми!» Попова уходит, Смирнов один. «Ох, вот уж, да подстрелю ее как цыпленка!» Ой, да, я не мальчишка, не сентиментальный щенок. Для меня не существует слабых созданий. Ух, стреляться, стреляться, вот это и есть равноправность, эмансипация. Тут оба пола равны. Вот подстрелю я из принципа. Ну, что ж... Ух, ну, ну, какова женщина, а? у вас возьми, вылеплю пулю в ваш медный лоб. Каково? Раскраснелось. Глаза блестят. Это ж вызов приняла. Честное слово. Прямо первый раз в жизни такую вижу. Да, это... Это женщина. Да. Настоящая женщина. Не кислятина, не размазня, а... Огонь, порох, ракета. Даже даже убивать жалко. Она мне положительно нравится. Вот положительно. Хоть и, хоть и ямочки на щеках, а нравится. Да вот готов даже и долг простить. И злость прошла. Удивительная женщина. С пистолетами в руках входит Попова. Вот они пистолеты, но прежде чем будем драться, вы извольте показать мне, как нужно стрелять. Дело в том, что я ни разу в жизни не держала в руках пистолета. Видите ли, существует несколько сортов пистолетов. Есть специально дуэльные пистолеты Мортимера, капсельные. А это у вас револьверы системы Свит и Вессон тройного действия с экстрактором центрального боя. Прекрасные пистолеты, цена таким минимум 90 рублей за пару. Э -э, значит, держать револьвер нужно вот так. Так? Да, так. За сим вы поднимаете курок, вот так прицеливаетесь... Голову немножко назад, вытяните руку как следует, вот так. Потом вот этим пальцем надавливаете вот эту вот штучку и... и больше ничего. Только главное правило не горячиться и прицеливаться не спеша. Стараться, чтоб не дрогнула рука. Хорошо. В комнатах стреляться неудобно. Пойдемте в сад. Пойдемте. Только предупреждаю, что я выстрелю в воздух. Этого еще не доставало. Почему? Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, это мое дело. Почему? Вы струсили, да? А, нет, сударь, вы не виляйте. Извольте, идти за мной. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Вот этого лба... которые я так ненавижу. Струсили? Да. Да, струсил. Слушайте, почему вы не хотите стреляться? потому что... Ну, потому что вы... Вы мне нравитесь. Я ему нравлюсь. Он смеет говорить, что я ему нравлюсь. Можете. Ну? Послушайте, ну, вы все еще сердитесь, да? Я тоже чертовски взбешён но понимаете ли, ну, как бы это так выразиться? Дело в том, что, видите ли, такого рода история, собственно говоря. Ну да разве я виноват, что вы мне нравитесь? Ох, черт знает что! Вы мне нравитесь, понимаете? Я, я почти влюблён. Отойди от меня! Я вас ненавижу! Ой, Боже, какая женщина! Никогда в жизни не видал ничего подобного. Пропал, погиб, попал в мышеловку, как мышь. Отойдите прочь, а то я буду стрелять. Стреляйте. Вы не можете понять, какое счастье умереть под взглядом этих чудных глаз. Умереть от револьвера, который держит эта маленькая бархатная ручка. Я с ума сошел. Думайте и решайте сейчас, потому что если я выйду отсюда, то мы уж больше никогда не увидимся. Решайте. Я дворянин. Порядочный человек! Имею десять тысяч годового дохода! Попадаю пули в подброшенную копейку! Имею отличных лошадей! Хотите быть моей женой? Стреляться! К барьеру! Сошел с ума! Ничего не понимаю! Человек воды! К барьеру! Я сошел с ума! Влюбился как мальчишка, как дурак! Я люблю вас! Люблю, как никогда не любил! Двенадцать женщин я бросил. Девять бросили меня, но ни одну из них я не любил, так как вас. Разлимонился, рассеропился, раскис. Стою на коленях, как дурак, и предлагаю руку. Стыд и срам. Пять лет не влюблялся, дал себе зарок и вдруг втюрился, как оглобля в чужой кузов. Руку предлагаю. Да или нет? Не хотите? Не нужно. Нет, «Ну?» «Нет, ничего, уходите! А, впрочем, постойте! Нет, уходите, уходите! Я вас ненавижу! И или нет? Не уходите! Ах, если бы вы знали, как я зла, как я зла! Оттекли пальцы от этой мерзости! Так что же вы стоите? Убирайтесь!» «Прощайте!» «Да-да, уходите! Да куда же вы? Постойте! Ах, как я зла!» «Не подходите! Не подходите!» «Как я на себя зол! Влюбился, как гимназист! Стоял на коленях и даже мороз по коже дерет!» «Я люблю вас! Очень мне нужно было влюбляться в вас! Завтра проценты платить! Сенокос начался, а тут вы!» «Никогда этого не прощу себя. «Отойдите прочь! Прочь! Руки! Я вас ненавижу!» барье Ру. С топором в руке вбегает Лука. Батюшки! Лука, скажешь там, на конюшне, чтобы сегодня Тобе вовсе не давали овца? Текст читали Ольга Фугина и Иван Политальник. Спектакль был поставлен на сцене Молодежного театра весной 2003 года. Роли играли Елена Ивановна Попова, Ольга Фугина, Григорий Степанович Смирнов, Юрий Мяснянкин, Лука, Игорь Макаркин. Режиссер-постановщик Галина Казакова.